Убедив всеора Темного в моем физическом существовании, я объяснил, кем являюсь и зачем, собственно, вторгся в его обитель, и спросил аудиенции для посланников Совета Богов, договорился о дипломатическом иммунитете и поспешил откланяться. Словом, Рагира напыжился в самодовольстве так, что компании показалось, что еще немного, и призрак раздуется, оторвется от кресла, и взмоет в воздух, словно воздушный шар. «Темный властелин ждет троих посланников в зале, где состоялась наша первая встреча». Элька с готовностью подхватилась с места. «А чего медлить, раз ждут в таком интересном месте, отправляться надо?» Но Гал и Лукас остановили ее очень выразительными, каждый по-своему взглядами. «Чего?» Жалобно вздохнула несчастная девушка, не понимая, в чем на сей раз задержка. «Мадмуазель, я никоим образом не умоляю вашего права одеваться так, как вы считаете уместным. Но прошу вас, еще раз обдумайте, будет ли соответствовать ваше воздушное одеяние погодным условиям Алтарана, в частности, холодным глубинам горы, где томится темное божество». Тактично выразился маг. Ладно. «Ты прав, и в аду бывает прохладно». Понимая, что вовсе не забота о ее здоровье движет Лукасом, но не дожидаясь, пока Гал начнет читать мораль насчет дырочек в рубашке и облегающих штанишках, мрачно вздохнула Элька. «Переоденусь. Я мигом. Только без меня не уходите». «Можете на нас в этом положиться, мадмуазель?» Галантно откликнулся месье, зная, если они уйдут без девушки, она все равно обязательно ринется следом. А стремясь поспеть, может невольно воспользоваться хаотической магией, чем только усугубит и без того довольно щекотливую, если не сказать прямо, опасную ситуацию. Элька, вопреки расхожему мнению о продолжительности процедуры женского одеяния, приравненной к полутора вечностям, обернулась в два счета, сменив штанишки с божьими коровками на практичные плотные черные джинсы, рубашку-завлекалочку на ультрамариновый свитерок, а сверху добавив жилетку, обильно расшитую люрексом и свою любимую кожанку-косуху с массой серебряных финичек. Серебра ведь даже эльдовор, как высший вампир, не страшился, а темный бог тем паче не должен. Удобные кроссовки в черную и синюю полосочку заняли место босоножек. Годится, скорчив уморительную мордашку, Хаотическая колдунья покрутилась перед взыскательной публикой, демонстрируя одежду. Чтобы удержать равновесие на запястье хозяйки, мыша расправила крылья, став похожа на причудливый декоративный браслет. Гал молча кивнул. Лукас просиял улыбкой, показывая, в какой безграничный эстетический восторг его приводит новый наряд мадмуазель, и предложил ей руку, дабы отправиться в залузилище подробно описанный Сиором Рагира. Девушка поспешно вложила свои пальчики в теплую ладонь мага. Все слова уже были сказаны, напутствия произнесены, опасения затаены, поэтому Мири только пожелала друзьям. «Возвращайтесь поскорее!» Рент брякнул свое стандартное напутствие. «Удачи!» И троица миссионеров исчезла из зала совещаний. Зеркало видений – ту же секунду засветилась серо-зеленым светом и явила новую, эффектную картину. Большой, угловато асимметричный почти пустой зал. Внутри лишь стол с замысловатой игрой-головоломкой и пустое кресло с высокой спинкой, вырезанное то ли из темного камня, то ли из дерева незнакомой породы. Не неуютная, а просто чуждая обстановка. По светящимся призрачно-болотным светом стенам стелятся барельефы и горельефы, причудливые переплетения людей, животных, растений, каких-то геометрических узоров, дикое и в то же время гармоничное смешение. Но в зале, кроме Эсгала, Лукаса и Эльки, не было видно никого живого. Даже пахло там, и то едва уловимо, как отметила Элька, только камнем. Этокий запах равнодушной пустоты. И маг не ошибся в своих предположениях, действительно было весьма прохладно. Куртка пришлась как нельзя кстати. Воин, напружинившись, принюхивался и оглядывался по сторонам с видом истинного, даром что двуногого в настоящий момент хищника. Элька делала то же, но не с целью разведки, а попросту любопытничая. Особенно ее заинтересовала большая головоломка с причудливыми фигурками на столе. Осторожная мыша, прилипнув к запястью хозяйки, слилась с местностью. Недолго думая, девушка скользнула поближе к манившему ее предмету, пока Лукас немного отвлекся, уточняя у разведчика Рагира, благоразумно оставшегося за зеркальной гладью. «Это именно тот золсер-призрак? Если и не он...» то очень похожий». Отозвался эльтарийский дворянин, как настоящий придворный и шпион, почти никогда не утверждавший ничего наверняка, дабы не только запутать собеседника, но и не попасть в к самому. «Значит, обождем», кивнул Лукас, понадеявшись на точность в заданных перстнями и зеркалом координатах, «потому что бродить в таком месте, как узилище темного, с экскурсией месье совершенно не хотелось». Договоренность договоренностью, но кто знает, что может взбрести в голову темному богу? Не передумает ли в последний момент, решившись поразвлечься на иной лад? К примеру, устроить кошки-мышки с навязавшимися гостями? «Какая занятная головоломка!» – задумчиво поделился с коллегами Макс, не меньше хаотической колдуньи, заинтригованной замысловатым сооружением на столе. «Интересно, как в нее играют?» «Это, наверное...» «Три делами», – ответил отрекомендованный Элькой как штатный знаток азартных игр, а следовательно и развлечений близкой направленности Рент, окинув композицию взглядом. «Я как-то слышал, будто в такие игры боги сами с собой или друг с другом играют. Правил не знаю, но, говорят, игровое поле и фигурки каждый раз разные, как хозяин захочет, и двигаются они по приказу игроков, будто сами по себе». «Хотя, зачем им, богам, этакая забава, если вокруг целые миры и куча верующих? Истинные три делами понять не могу». Вор наморщил острый нос, передернул плечами, сбрасывая карту Налу и прибавил, будто объясняя все одним словом. «Боги!» – заинтригованная словами Фина еще больше Элька протянула руку к увлекательной головоломке, ассоциировавшейся у девушки с шахматами – лабиринтом и домиком для Барби одновременно. Гал, уловивший намерение проказницы, резко рявкнул. «Ничего не трогай!» Девушка вздрогнула, обиженно надула губки, но послушалась, спрятала руку за спину, впрочем, не применув тихонько пробормотать, одновременно с беззвучным шипением мыши, оскалившей острые зубки. «Вредина!» «Очень разумный и своевременный совет!» Звучный, обволакивающий тело плотным, почти материальным коконом и заполняющий пустоту зала голос, раздался в помещении, внося в него тонкий, едва уловимый аромат жизни. «Мне не хотелось бы начинать партию заново». В нескольких шагах от трех человек появился знакомый компании по красочному описанию Рагира субъект. Сёр весьма точно обрисовал темного – А если и умолчал о чем-то, то лишь о глубине его темного обаяния, невольном страхе перед сокрушительностью мощи, холодными пальцами коснувшегося позвоночников гостей и силе взгляда фиолетовых глаз, искристых и ярких, как драгоценные камни. Тот, кого именовали темным, властелином беспорядка, повелителем теней, предстал перед командой в облике прекрасного мужчины в валых одеяниях. Но по своей божественной силе он был настолько выше даже необычных людей, какими являлись члены команды, что его присутствие невольно пригибало к земле, давя тяжкой пятой и столь же сильно завораживало. Странно, но выражение лица темного невозможно было разобрать. Оно казалось одновременно застывшим мрамором и текучим пламенем, принимающим в каждую долю секунды тысячи форм – И как на огонь на него хотелось смотреть вечно. И подобно игре с огнем, занятие это было столь же опасно. Лукас усилием воли опустил взгляд, перебирая пальцами кружево-манжет. Рука Гала почти нервическим жестом скользнула было к рукояти меча сжать, выхватить из ножен, броситься в бой, рубить, но все-таки опустилась. Глаза Эльки Девушка даже не думала отворачиваться, азартно заблестели, а губы восторженно шепнули. «Вау! Класс! Так вот ты какой, северный олень!» Темный, приближавшийся к гостям с плавной грацией, запнулся в невольном недоумении. Он многое пережил, многое испытал за долгую жизнь Бога, и абсолютную власть, и безнаказанность, и свободу, и плен. Но никто никогда не именовал его прежде... «Северным оленем». Рассудив, что, вероятно, за время его отсутствия в мире очень многое изменилось, в том числе и формулировки вежливых обращений, Бог решил никак не реагировать на странное заявление. Однако еще более внимательно присмотрелся к визитерам, пока Лука кланялся, приветствовал и извинялся за скоропалительное вторжение одновременно. Речь мага лилась, как всегда, гладко, вне зависимости от сковавшего его внутреннего напряжения. «У меня давно уже не было гостей», прервав дипломатическую речь властным взмахом руки, объявил темный, подступил к троице почти вплотную и двинулся вокруг, словно акула, нарезающая все более сужающиеся круги у добычи. «Тем более таких забавных!» По крайней мере, вы меня развлечете. Подумать только, какая причудливая компания. Маг-полудемон из инкубов? Взгляд бога мельком скользнул по Лукасу, резко побледневшему до состояния на крахмаленной простыни, и перешел до гала. «Светоша-убийца-оборотень, истинный воин светоносный. Ха, да еще и прозванный соответствующе. «Рассветный убийца! Тебе подходит весьма!» Оставив в покое Эсгала, взор темного устремился на Эльку, оценил летучую мышку, ее владелицу и несколько потеплел. «Прелюбопытно!» Широкий алый рукав взлетел, словно птица махнула крылом. Рука с аккуратными короткими ногтями, окрашенными в черно-ало-золотую радугу, приподняла подбородок девушке. «Хаотическая колдунья и примиленькая!» оценил Бог гостью. Эсгал скрипнул зубами так, что Эльке показалось, сейчас они сотрутся до корней, но промолчал, только сильнее вцепился рукой в рукоять меча. Будь на месте закаленного металла камень, он мог бы и треснуть. «Спасибо, я тоже так думаю!» Радостно и без малейшей примеси страха или благоговения нахально заявила Элька и улыбнулась Богу в ответ. Она присела в неком подобии комичного реверанса. Мыша согласно подпискнула из-под куртки хозяйки. «Чего он там брешет?» В замешательстве, слушая те странные вещи, которые темный говорит о его друзьях, фыркнул Рент, временно утратив даже интерес к картам, ловкие пальцы – зависли в неподвижности. В его словах нет лжи. Отстраненно, словно из невразимого, далека, куда ее загнал шок удивления, отозвалась жрица. Она всегда умела, зачастую к собственной печали, отличать вранье от истины. Мощь божества была темной, но настолько естественной для него и по-своему гармоничной, что светлая эльфейка нашла в себе силы выдержать его вид – осенив себя защитным знаком богини. Ведь друзьям могла понадобиться помощь. Или это Ирилия придала сил своей отважной жрице? Ох!» – только и сказал Макс, в умной голове которого никак не укладывалось все то, что наговорил властелин беспорядка. Почти ничего не понявшие из странных речей темного бога Ментана и Нал только переглянулись и снова уставились на экран. Там, за зеркальной гладью, сейчас должна была решиться судьба их мира. И это волновало их куда больше, чем самые скандальные подробности биографий потенциальных спасителей Отечества. «А теперь, если вы завершили процесс нашего представления, не будете ли так любезны уделить несколько минут своего бесценного времени для беседы?» «Очень-очень сдержанно!» и крайне вежливо спросил Лукас. Одной его интонации, не говоря уж о выражении глаз, хватило Эльки для того, чтобы понять, маг несказанно зол. Девушка никогда прежде не видела его в таком бешенстве. Даже тогда, когда ее хаотическая магия срывалась с цепи и переворачивала все вокруг, заставляя месье ликвидировать последствия катастрофы, даже когда Рент подкалывал Франта или устраивал ему грубоватые розыгрыши. Подчас Эльки даже казалось, что Лукас на свой лад не менее невозмутим, чем Гал. Маг очень редко изменял обычной, иронично-дружелюбной манере общения. Но сейчас Элька могла поклясться самим Творцом. То, что думает месье Дагар о бесцеремонном властелине беспорядка, в цензурных словах не выражается». Воистину прав был Рент. Бог обращался с гостями столь же небрежно, как и с игрушками в три делами. Крутил, разглядывал, ощупывал. «Что ж...» — усмехнулся темный, прошествовал к своему креслу, опустившись в него, откинулся на спинку, положил руки на широкие подлокотники и провозгласил. «Я склонен выслушать, что сподобился передать мне совет богов». Демонстративно оглянувшись в поисках сиденья, Элька смирила взглядом стол. Места присесть рядом с головоломкой не хватало. Тогда девушка скинула свою куртку прямо на пол, шлепнулась на нее, как на подушку, и, похлопывая по коленке рукой, свободной от мыши, с линцой процедила, растягивая слова «А ничего?». Теперь уже настал черед удивляться для темного. Он даже слегка подался в кресле вперед, чтобы получше разглядеть маленькую нахальную букашку, осмелившуюся не только сидеть в его присутствии, но и дерзить ему. Вот как! процедила надменно на божество столикой затаенной злобы в голосе. Оно еще делало вид, что забавляется, но уже лишь делало вид. Игрушка с три делами решила играть по своим правилам. Совершенно верно. Вступил в диалог Лукас даже не думая одергивать Эльку. Когда девушку не словал на хаотической интуитивной магии, месье уступал ей первенство и лишь поддерживал начатую игру. «Мы не самозванцы и действительно именуемся посланцами Совета Богов, потому что наняты им и работаем по контракту, разбирая прошения, поступающие в Совет из миров». Маг приостановился и чтобы продемонстрировать перстень с эмблемой, удостоверяющей личность вместо паспорта».